Кстати, я не совсем понимаю диспозицию. Какая разница между кольцами? Первое это периферия: Майн сити про протрасса, железная дорога, амнибусное шоссе. Второе границы города: товарная станция и подром, сицентр центр, въездные заставы. Третье опорные пункты противника.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 Какой из двух, земной или здешний? Я спрашивал по-русски. В трубке засмеялись. Я выжидающе молчал. Даже смех у них был одинаковый. А не все ли равно, Юрка, если по делу? Старик волнуется. У нас по-прежнему ждем. Голунчики на плацу и в лабораториях ничего не знают.